В 1837 году, когда Теодор Мунт, приступив к работе над биографией князя, обнаружил эту статью Беттины, после огромного успеха ее книги «Переписка Гёте с ребенком», Пюклер с удовольствием подчеркивал, что Беттина в свое время очень стремилась к литературному партнерству с ним. Мунт, Теодор, 1809-1861, немецкий литературный критик. Примечание редакции. Когда Пюклер отправился путешествовать, Беттина в письмах вновь стала обращаться к нему на «ты». Письма эти, однако, были лишены прежней пылкости, ведь теперь Беттина была поглощена своей ролью ребенка в былых отношениях с Гетте, работой над книгой. Литературное партнерство, этот сугубо женский вариант творческого самоосуществления, теперь побудило Беттину мысленно войти в образ Зулейки — подобно тому, как почти тридцать лет назад она в своих мечтах вжилась в образ миньоны. Зулейка-ариас — загадочное фантастическое существо. Так начинался впоследствии сонет Пюклера, в котором он благодарил Беттину за то, что она посвятила ему переписку Гёте с ребенком. Беттина решилась на это вопреки желанию четы Савиньи, вопреки неодобрению Клеменса. Почему она отказалась от своего первоначального намерения посвятить третью часть этой книги, а именно дневник, лорду Байрону, неясно. Однако даже братьям Грим, высоко оценившим книгу Беттины, посвящению Пюклеру пришлось не по душе. А когда в 1890 году, спустя полвека после описываемых событий, слово взял Морец Карьер, отразивший настроение передовой молодежи, то он написал следующее – мы не могли понять, как она могла преподнести этому самоуверенному, самовлюбленному типу, любителю игры слов, фривольному Дэнзи свой возвышенный духовный экстаз, чашу, полную вдохновляющего вина. Карьер Морец, 1817-1895, немецкий художественный критик. Примечание редакции. «Сохраним же доброе расположение друг другу, «Каковы бы ни были наши ошибки и прегрешения в глазах людей, коим мы представляемся в совершенно разном свете», писала Беттина Пюклеру. «А мы не откажемся от веры в некую высшую идеальность, которая выше всех случайных ошибок и заблуждений, как и выше всякой усвоенной или врожденной добродетели. Мы не станем зачеркивать многообразные благородные побуждения, мотивы и стремления быть понятыми и любимыми, коли этого не поймут». Пусть оно так и останется для них загадкой. Еще осенью 1834 года Беттина отослала текст этого посвящения в Париж, где Пюклер находился вплоть до зимы. Сам же он прочитал уже вышедшую книгу лишь в 1836 году в Афинах, получив ее от князя Шиноса, в прошлом зятя Савиньи и мужа племянницы Беттины, молодой женщины, к этому времени уже ушедшей из жизни. Я читаю здесь твою прекрасную книгу, сидя в цветущей траве у подножия Парфенона. Мне ее принес зять твоей сестры. Я так ждал знакомства с твоей племянницей, а нашел ее уже в могиле.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 Он же пребывал в достаточном отдалении, чтобы быть польщенным ее посвящением, потому что в ту пору, когда он читал ее книгу, переписка Гетты с ребенком уже наделала много шума. Возвышенные переживания Беттины, дольше века волновавшие потомков, вовлекли ее в эпицентр политического и общественного переломного процесса, который уже невозможно было остановить. Этого она не ожидала. Когда листаешь критические отзывы, сразу бросается в глаза, что все авторы рецензии воспринимали переписку как подлинную. Даже Якоб Грим и тот не составил исключения. Никто не явил такой проницательности, сурово осудив публикацию, как Клеменс, который по настоянию Фридмунда и читы Герес, высказал Беттини свои сомнения еще до выхода книги «В свет». Мне вполне знакома эта страсть сотворить себе кумира и, любя его всеми силами души и своей натуры, восхвалять его и поклоняться ему вопреки самым недвусмысленным предостережениям сердца, что это безумие. Роль Геота в этих отношениях никак не возвеличила его в моих глазах, да и способ изложения былого не кажется мне истинным. Несомнение брата, Ни его призывы к благочестию не вызвали у Беттины обиды. Ответила она ему чуть ли не задорно. Берлинский свет привил ей известную столичную непринужденность, на фоне которой Георс и Клеменс выглядели робкими провинциалами, чуть ли не ханжами. И если перед тем, как отдать книгу в набор, Беттина снова вернулась к прежнему доверительному диалогу с Пюклером, то в этом нет ничего удивительного. «Я очень счастлива». Найдется ли что-либо более воодушевляющее, чем из урядности минувших лет, ринуться, будто из глубин тления, в заново пробужденный огонь? Есть один человек, знаю, это взволнует его, как легкое воспоминание об обетованной стране, и будет это для него, как для души, близость рая. Беттина знала, что отныне переступает порог, за которым ее ждет полная неизвестность, Об этом свидетельствует приведенное письмо. Она с головой ушла в прошлое, заново пережила былое. Постигла счастье и соблазн писательства, отвлечение от реальности. Но могла ли она быть уверенной в успехе, хоть его и предчувствовала? Помнила ведь она неудачи Арнима, знала жестокость литературного мира. Не только доброе имя своих детей поставила она на карту, о чем предупреждал ее Клеменс. Велик был также и финансовый риск, ведь она сама несла все расходы по изданию книги, как полагалось в ту пору. Книга была успешно распродана, но вслед за этим Беттина обошла снеготорговцам Дюмлером на редкость круто. Этот факт необходимо отметить. С Дюмлером она условила, что две трети доходов от продажи будут отчислены на сооружение памятника Гёте по ее собственному проекту. Продажную цену переписки Бетина однако, оставила на усмотрение книготорговца и не написала никакого письменного распоряжения о его участии в издательских расходах. Вторичный тираж книги еще не разошелся, а Бетина уже затеяла переговоры с книготорговцем Мерцем о ее третьем выпуске, который, однако, не состоялся. Крутость, проявленную Бетиной, объяснить нелегко. Вряд ли можно оправдать ее действия тем, что она смотрела на книгу как на свою духовную собственность, ведь она сама не слишком щепетильно обходилась собственностью подобного рода. Тут можно лишь по аналогии вспомнить, как нервозно она порой обращалась со своими слугами. Правда, всякий раз потом, стоило улечься ее нервозности, она вновь относилась к ним с полным пониманием и сочувствием. А во время спора с Дюмлером Беттина как раз пребывала в крайнем нервном возбуждении. Спор с Дюмлером вышел у нее из английского издания ее книги, от которого она, вопреки явной нелепости предприятия, ждала существенного дохода. Дело в том, что Беттина, плохо зная английский язык, тем не менее решила перевести свою переписку сама, лишив права на этот перевод Сару Остин, с которой познакомил ее доктор Юлиус, в пору, когда он еще жил в Берлине, 1827. Сара Остин предложила сделать в тексте кое-какие сокращения, против чего категорически возражала Беттина. А недостатки ее собственного перевода, по существу она перевела лишь последнюю часть книги, дневник, очевидны. Фразы лишены изящества, структура их заимствована из немецкого, но главная особенность перевода — Неуклюжее калькирование абстрактных понятий, не имевших хождения в английском языке. Крупный успех, выпавший на долю немецкого издания переписки в издательстве Атенеум, Бертина таким образом подорвала сама своим нетерпением и упрямством, хотя впоследствии утверждала, что во всем виноват тогдашний прусский поверенный в делах в Лондоне Бунзен. Каким тяжким трудом обернулась для нее работа по переводу, видно из писем Бетины к сыновьям. Чтобы продвинуть издание, она послала в Лондон своего сына Фраймунда и племянника Луи Брентано. Любопытный факт. Словотворчество Бетины сегодня иной раз всплывает в текстах исполнителей бит и поп-музыки. Сознательно ли авторы песен перенимают ее выражение, Или же поступают так просто из желания как-то освежить будничный язык, обросший стереотипами, в рамках данной книги исследовать невозможно. Письма Беттина к сыновьям, особенно к Зигмунду, свидетельствуют еще и о многом другом. Письма эти — замаскированные оправдательные речи, скрытые утверждения своих заслуг. «Недавно я получила письмо из Норвегии. Многие иностранцы вообще изумлены всем, что я совершила». У меня буквально рвут из рук гранки моего английского перевода, только бы что-то от меня получить. не пришлось обороняться от аристократических предрассудков, которые особенно сильно были развиты у Зигмунда. Знать по-прежнему смотрела на писателей как на своего рода вагантов, презренных аутсайдеров, стоящих вне общества. К тому же Зигмунд опасался, что писания его матери могут повредить его намечающейся политической карьере. Может, поэтому несколько лет спустя Беттина так поддерживала притязание Зигмунда на титул барона. Она чувствовала нескрываемую враждебность к ней сына, враждебность, преследовавшую ее даже после кончины. Отвратительные слова, сказанные им о матери, со всей недвусмысленностью подтвердили ее скрытые опасения». Беттина тяжело переживала финансовую катастрофу, которой обернулось для нее издание английского перевода «Переписки Геты с ребенком», поскольку это вновь ставило под вопрос сооружение памятника Геты, чего она по-прежнему добивала с редкостной увлеченностью. «Я не хочу, чтобы когда-нибудь злословили о моем прахе и говорили, что все пошло прахом, даже дерзкая затея с памятником Геты». Беттина по-прежнему стремилась к возвеличению Геты, хотя ее книга давно уже увлекала ее в водоворот антигётовского течения. Сама она, однако, не сомневалась. Созданный ею образ поэта нерушим от того, что не тождествен исторической личности. Гета стал для Бетины, словно бы вневременным возлюбленным. Стремясь и стеснин своего «я» прорваться к вожделенному «ты», она и сама изобразила себя рядом с ним как вневременную фигуру. Диалог Беттина вела по преимуществу как монолог, хотя ответные письма Гёте по большей части строго соответствующие оригиналам и вдохновляли ее на слово творчество, будто некие ключевые слова. В книге сохранена хронология ее переписки с Гёте, отражено знакомство с поэтом, устроенное его матерью, доброй госпожой-советницей. В текст вплетены также воспоминания о любви молодого Гёте к матери Беттины, Максимилиане Ларош, который, возвратившись из похода во Францию, поэт увидел в последний раз незадолго до ее смерти. Бетсина вставила в текст также стихи самого Гёте, в которых он обыграл многие из придуманных ею образов. Стихи эти, однако, поэт посвятил Минни Херцлип и Марианне фон Виллемер. Херцлеп Минна, 1789-1865, адресат ряда сонетов Гёте, прототип от в романе «Избирательное сродство». Вильямер Марианна фон, 1784-1860, Гёте познакомился с Марианной Юнг в замужестве Вильямер в 1814 году, и она стала прообразом Зулейки в западно-восточном диване. Примечание редакции. Еще в 1869 году Герман Грим установил, что под именем Зулейки скрывалась Марианна, а позднее Вернер Мильх на основе имеющихся текстов исследовал вопрос об отношении к ней Беттины. Однако в пору появления переписки Гёте с ребенком всего этого никто еще не знал. А Бетине казалось, что эти стихи словно бы узаконивали ее замысел, коль скоро из скупых, чаще всего бесстрастных ответов, Гёте он никоим образом не напрашивался. Мне вполне знакома эта страсть — сотворить себе кумира. Эти осуждающие слова Клеменса, да еще и признание Бетины, как-то оброненной в беседе с Мойзе Бахом, что она вовсе не так уж и сильно была влюблена в Гёте, свидетельствует о сходстве эмоционального строя брата и сестры, настолько полном, что их можно было бы принять за близнецов. Оба жаждали жить под сенью всепожирающей страсти, с той лишь разницей, что Клеменс транспонировал эту страсть в сферу религии, а Беттина, как истая женщина, стремилась приблизить ее к себе, спустить на землю. На этом фоне следует рассматривать раздумья Беттины, описание природы. и «Портреты современников», и прежде всего ее социально-критические суждения, которые она с такой компетентностью могла высказать лишь в итоге многих лет общения с либеральными кругами Берлина. Приложенный к книге дневник, опять же, будто после нового взгляда в прошлое, воскрешал былое переживание и резюмировал его одной фразой «Эта плоть стала духом», Фразой, которую Беттина нашла еще раньше, работая над эскизом памятника Гёте. «Любовь во всем себе потворствует, и все же любящий покидает самого себя и устремляется вслед за своей любовью». Отсюда и интерпретация ее мотивов. Только одну любовь она и любила. «Гёте был храмом ее, а не Богом», — заметил Берне. А Гуцков писал. Лики бесчисленных женщин осияла Беттина розовым отцветом более свободного взгляда на людей и явления, так что они снова осмелились мыслить дерзко, щедро, наивно и высказывать это вслух. То же толкование варьируется и в отзывах Рильке, Ромена Ролана, Германа Гессе и Рудольфа Александра Шрёдера. «Как истая женщина...» Беттина абсолютизирует не только партнера, но и само по себе чувство любви, побуждающее к творчеству создание творца, женщину, возлюбленную, и освобождающее ее из плена социально и биологически предписанной ей пассивности. Необыкновенно чуткая, легко усваивающая чужие выражения и мысли, она наверняка вложила из них в свою книгу много больше, чем удается определить. Сказанное отнюдь не умаляет ее творческого масштаба, разве что ставит под вопрос сомнительную оригинальность многих суждений, сплошь и рядом нанизанных одно на другое, которые, к тому же, если поглубже вдуматься, порой противоречат друг другу. Один лишь Леопольд Ранке отмечает поистине гигантскую ассимиляционную способность Беттины. «Когда ты, листая книгу, в третьем томе наткнешься на рассуждение общего свойства о гении, любви, красоте и искусстве, то представь себе, это и есть те самые мечты и фантазии, которым мне, в пору, когда мне было лет 26-27, столь часто доводилось внимать. В этой книге вся Беттина, столь же обаятельная и остроумная, но при всех ее притязаниях на непосредственность, столь же упорные в преследовании своей цели, иной раз способные наскучить своими преувеличениями. Из письма Криттеру от 28 февраля 1835 года. это зависимость от среды, которая однажды уже была нами замечена при описании тех лет, когда Беттина жила в Мюнхене и в Ланцхуте, и встречалась там с самыми разными людьми, сказала в частности, и в той непринужденности, с какой она использовала текст Бартольди для описания Тирульского восстания. Все это говорит о живом интересе Бетины к современным ей событиям, о ее непредвзятом восприятии проблем того времени, о повышенной чуткости и способности к состраданию, но также и об умении воспринимать и усваивать передовые идеи. Надо сказать, что эти черты Беттины в той новой интерпретации ее жизни и творчества, который дается германистами восточноевропейских стран с позиции исторического материализма, а также Парижской школой социологов-литераторов, выявляются гораздо обстоятельнее прежнего. Правда, это свойство Беттины разгадал еще Берне. «Впервые мы видим, как немецкий ум, будто щедро нагруженный корабль, с попутным ветром уплывает в открытое море, гордо подняв паруса. Разве не должно это стать для нас радостным сюрпризом? Мы же всегда видим немецкие суда только в порту. То ли грузятся, то ли напротив разгружаются, но при том всегда недвижимы. Бёрне отмечал, что Беттина вскрыла сокровеннейший порог Гёте, но не могла отмыть его сердце. Массивная атака млада германцев на аполитичного княжеского халуя Гёте, которое после появления издевательской пародии Пусткухина на Вильгельма Мейстера 1821 повело поколение людей, искавших в литературе новое сверхличностное содержание, эта фронтальная атака, словно бы обрела некое оправдание благодаря книге Беттины. Разве теплые сердечные письма, столь живо отражающие политическую и общественную атмосферу не обличали стареющего поэта, закованного в броню собственной импозантности? Разве Беттина не показала всем его манерность, ходульность чувств? Пусткухен, Оган Фридрих Вильгельм, 1793-1834, немецкий священник, опубликовавший пародию на годы странствия Вильгельма Мейстера. Примечание редакции.